В данный момент мы ее даже не видели. — Хорошо, тогда... — И-я-а! — Приготовь... — И-я-а! — Да твою мать, что?! — И-я-а! — Хм. Если я ничего не перепутал, уродец как будто пытался изобразить просящее лицо. Получала все равно злобная харя, но саму попытку я оценил. — И что? — И-я-а! — Ты хочешь... — я проследил за его жестами. — Наружу?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 — Про мой процент не забудь, — напомнил я. Внутри уродца, помимо прочего, я ощущал еще и несколько аномальных камней. Ингредиент специфический, но в умелых руках крайне ценный. — Е-е-е-е! — Поговори мне еще, иначе обратно отправлю.、Yeah! — Е-е-е-е! Не слушая больше стенаний, я двинул сквозь сугроб обратно к люку. — Алекс! — позвал Блайт. — Тут! — Оф! Оф!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 Бросил взгляд на Яну, которая с опасением поглядывала на многочисленные баночки смазями. Если про массаж она не соврала, ее явно ждал увлекательный вечер. Руки у женщины, кстати, выглядели не постарушечи и крепкими. Видимо и правда, практиковала. Кричи, если что, хмыкнул Я на последок. Спасибо за заботу, скривилась в ответ девушка. Полотенце бери, бросила мне вслед хозяйка.